Глава третья. Проснулась Марина, когда за окном еще разливалась черничная темнота. Что-то разбудило ее раньше выставленного на девять будильника. Она полежала с закрытыми глазами в надежде снова уснуть, но, поняв тщетность попыток, аккуратно высвободилась из-под руки обнимающего ее Макса. Может, так даже лучше, успеет сделать свой комплекс упражнений. Восстановление после аварии шло успешно. Почти ничто не напоминало о случившемся, но Марина не пропускала ни дня занятий. Слишком были свежи воспоминания о собственной беспомощности. Она быстро умылась, собрала вьющиеся темно русые волосы в пучок и переоделась в спортивную одежду. В качестве записки Максу отправила сообщение, благо телефон того был выставлен на бесшумный режим. Тренажерный зал располагался на первом этаже рядом с бассейном и в этот ранний час уже был открыт. Из-за приоткрытой двери раздавался металлический ляск, кто-то из гостей тоже решил не расслабляться на отдыхе. Но увидев девушку танцовщицу, Марина понимающе улыбнулась. У спортсмена в свой режим. Поздоровавшись, она приступила к занятиям. Танцовщица ее не отвлекала, но когда Марина собралась уходить, все же подошла. Вы вчера прекрасно выступили. У кого занимались? Спасибо. У Кристины Славиной. Но уже давно. О, -о, -о" уважительно протянула девушка. А мы с Тимуром местные. Собираемся открыть собственную школу. И пусть все у вас получится. Искренне пожелала Марина. Задерживаться не хотелось, но танцовщица, видимо, вздумалась поговорить. «Меня Василиса зовут, но для близких я Вася. Марина. Приходите вечером, мы с Тимуром будем очень рады». «Не обещаю, но, возможно, придем. улыбнулась Марина и попрощалась. Танцы она бросила 8 лет назад и не собиралась к ним возвращаться. Ностальгия ее не мучила, паркет не снился по ночам. Но о вчерашнем внезапном порыве Марина ни капли не жалела. «Может, действительно прийти на занятия?» Вместе с Максом. Задумавшись, она не сразу поняла, что лифт поднимается на третий этаж слишком долго. Кабина остановилась лишь тогда, когда Марина всерьез обеспокоилась. За это время она успела бы подняться не до третьего, а двадцатого этажа. Двери наконец-то распахнулись и выпустили ее наружу. Уже было светло, поэтому, когда светильники моргнули и погасли, Марина не забила тревогу. Но плотную тишину сонного коридора внезапно нарушило хаотичное тиканье. Марина растерянно оглянулась и увидела, что возле каждой двери висят настенные часы. Они были разные, и современные, и старинные ходики с гирьками и кукушкой. Круглые, квадратные, вытянутые, маленькие, большие. Часы были повсюду и показывали разное время. Марина остановилась и растерянно завертела головой. Ошиблась коридором? «Но нет, вот номер 303, вот 305» а через две двери должен быть их с Максом, 311 -й. Но откуда взялись часы? Она шла и шла, но никак не могла дойти даже до 307-го номера. Коридор будто растягивался. Тиканье становилось громче, стрелки вертелись все быстрее. Где-то впереди гулка пробили три раза часы с боем. Марина остановилась, пытаясь понять, что происходит. Внезапно мимо нее обдав холодным ветерком, Проскользнула девушка с завязанными в хвост светлыми волосами. Василиса! обрадовалась Марина, но танцовщица даже не оглянулась, зато ее внимание привлекли круглые современные часы возле 307-го номера. Василиса остановилась, сняла крышку циферблата и принялась переводить стрелки. Вася! окликнула снова Марина, и только тогда заметила еще одну странность. Одета танцовщица была все в те же спортивные леггинсы и топик. Но цвета те были не красного, как в зале, а серого. На первый взгляд, ничего странного. Василиса могла успеть переодеться. Однако оранжевое полотенце, которое Марина сжимала в руке, тоже стало серым. Да она просто стала все видеть в черно белых тонах. Марина внезапно ощутила слабость и привалилась к стене. Возможно, она перестаралась занятиями, а, может, сказались последствия травмы. Ноги подогнулись, и, падая в темноту, Марина еще успела заметить, как Василиса выставила на часах стрелки так, что они показывали без четверти девять, после чего вошла в закрытую дверь и исчезла. Ее покачивало будто на волнах, и эти ощущения показались знакомыми. Так уже было, когда однажды ее чем-то отравили и похитили. Только в этот раз лежала Марина не на чем-то жестком, а на мягком и удобном. Она пошевелилась и тут же к щеке кто-то с нежностью прикоснулся. Мариш! Она открыла глаза и увидела склонившегося над ней встревоженного Макса. Оказывается, он успел перенести ее в номер и уложить на кровать. Марина с трудом сглотнула. Во рту была вязка, как при надвигающейся тошноте. «Не двигайся, я сейчас вызову врача», — засуетился парень. «Не надо», — она пошевелилась и с его помощью села. Голова слегка кружилась, теле ощущалась слабость, но в целом становилось лучше. Макс торопливо подсунул ей под спину подушку. «Ты уверена?» Хмурая морщинка меж его бровей так и не разгладилась. Макс присел рядом на кровати, коснулся ладонью уже лба Марины. «Уверена. Дай, пожалуйста, попить». Пока она утоляла жажду, он молчал. Но когда Марина вернула ему стакан, тихо вздохнул. «Я пошел в зал, но увидел тебя в коридоре. Как раз успел, когда ты стала сползать по стене. В обмороке ты была недолго, но сильно меня напугала. Точно не нужно врача?» «Точно», — улыбнулась Марина. Силы к ней возвращались, головокружение прошло. Но самое главное, она снова видела все в цвете. Что произошло? Если бы это был кто-то другой, не Макс, она бы отговорилась тем, что перестаралась с занятиями. Но ему ответила правду. «Не знаю, со мной случилось что-то странное». Он выслушал Марину, не перебивая, только сжал челюсти так, что резче обозначились скулы. «Может, я перестаралась с упражнениями, или моя голова после травмы выдает такие финты?» «Или это последствия ритуала», — мрачно обронил Макс. Марина уже знала, что для ее спасения бывший шеф Сергей Степанович и шаман Арсений провели некий ритуал. Потом она прочитала описание в книге, а шаман рассказал детали, и из всего выходило, что подобное вмешательство может оставить последствия. «Думаешь?» Все может быть», — ответил Макс и поднялся. Марина скользнула взглядом по его спине, но не стала первой нарушать возникшую паузу. Макс прошел к окну и поправил шторы. За этой небрежной суетой он, похоже, скрывал нервозность. Марина вздохнула и спустила ноги с кровати. «Пойду приму душ, и я быстро». Когда она вышла из ванной, Макс все так и стоял у окна. Но при виде Марины встрепенулся, будто очнулся от задумчивости. «Макс, давай поговорим». «Мне нужно понимать, к чему быть готовой», — сказала она, кладя на тумбочку косметичку. «Этого пока никто не знает». «Да, но ты пережил похожий опыт. И он настолько неприятный, что это не лучшая тема для разговора». Он смягчил свои слова улыбкой. Марина подошла к нему и обняла. «Ты знаешь, что я обычно не лезу с расспросами. Но сейчас это не просто любопытство. Она чуть отстранилась, хоть Макс и продолжал держать ее за талию». «Меня пугают не последствия ритуала, а неизвестность. Ты бы мне очень помог, если бы рассказал, как у тебя просыпался дар». «Да ужасно!» — засмеялся он и расцепил руки, выпуская Марину. «Впрочем, ты права. Мне тогда было бы гораздо легче, если бы кто-то объяснил, что происходит». Сергей Степанович появился уже позже, когда чуть не случилась еще одна беда. Да и то скрыл главное. Макс снова насупился, вспоминая, видимо, последний разговор с бывшим шефом. Но потом сказал совсем не то, что ожидала Марина. «Давай вначале поедим». К разговору он вернулся уже тогда, когда они после завтрака в отеле отправились пешком в центр городка. Машину Макс оставил на гостиничной парковке. Было не холодно, хоть небо и хмурилось низкими тучами, обещая скорый снег. Но в самом городе было много укрытий. Церкви, музеи, рестораны, сувенирные лавки. Марина неторопливо шла с Максом под руку и слушала о том, что случилось 10 лет назад на концерте «Металлургов». О теракте она знала только из новостных ресурсов. Пришлось покопаться в старых новостях, когда летом команда под начальством Сергея Степановича занималась расследованием гибели блогеров на вечеринке. Марина знала, что Макс был на том концерте, сильно пострадал и очнулся с необычным талантом медиума. Но сейчас ее больше интересовало то, как у него начал проявляться дар, и как он сам на все реагировал. Плохо реагировал. Думал, что схожу с ума. Слышу голоса, чувствую прикосновения. Еще пугало то, что, находясь в коме, я как-то узнал имя и фамилию погибшей девушки, хоть на его не успел с ней познакомиться. Макс рассказал, как с девушкой-ровесницей, которая ему приглянулась на концерте, убегал по крышам высоток от страшной старухи. Как пожилая женщина все же нагнала их, вырвала Макса из объятий девушки и столкнула с крыши. Тогда я и очнулся. Но не сразу принял настоящую реальность. Что на самом деле лежал в реанимации, девушка погибла во время взрыва, а страшная старуха оказалась врачом. После этого и начался трэш. Макс не стал скрывать, что его постоянно тянуло в другой мир, где он был здоровым, сильным, счастливым. И однажды он чуть не выпал в окно, потому что его позвал кто-то из мертвых. Тогда в жизни Макса и появился Сергей Степанович, который многое объяснил. Но дар опустошал, эмоционально гасил мир мертвых, с которым Макс оказался связан навсегда, выпивал из него радость, постоянно проверял на прочность. Ему все чаще начинало казаться, что его ничто не держит в мире живых, но какое-то время он все же пытался заполнить образовавшуюся пустоту как мог, многочисленными короткими связями. Думал, может, влюблюсь, женюсь, как мой друг Миша, появятся дети, и это станет тем, ради чего я и буду жить. Но нет. Ничего этого не случилось. Я только еще больше истощил себя всеми этими встречами. Он запнулся на последнем слове и покосился на Марину, опасаясь ее реакции на его откровение. Но она только кивнула и теснее прижалась к нему. Рассказ Макса не стал для нее новостью. Марина не так давно попала под влияние нечисти, которая пыталась рассорить ее с Максом. В чем-то кошмарная сердцеедка оказалась права, а в чем-то соврала. Парень не интересовался Алисой Грачевой и на его теле не было татуировок, которые он бы набил поверх рубцов и шрамов. Но в остальном проклятая сущность не обманула. «Потом я метнулся в обратную сторону, в отшельничество», — засмеялся Макс. «Никаких свиданий, девушек, только работа. Как ни странно, но работа оказалась тем крючком, за который я зацепился. Они с Мариной давно дошли до центра» но занятый разговором продолжали бродить, наматывая круги по площади, не замечая ни сувенирных лавочек, ни зазывал в рестораны и на выставки народных ремесел. «Как видишь, все это непросто. Я никому не желаю таких талантов. К сожалению, ритуал, который провел с тобой Арсений, был нашей последней надеждой. Я никого не виню. Я живая, это главное. А после твоего рассказа мне уже не страшно. Ну что ж, я рад, что помог тебе». С заметным облегчением выдохнул Макс. «Может, все обойдется, и сегодняшнее происшествие станет единственной странностью». «Я тоже на это надеюсь», — искренне пожелала Марина. Еще до недавнего времени она считала, что слишком заурядна и жалела, что у нее нет талантов, как у ее коллег. Но с недавних пор кардинально изменила мнение. Дар, как у Макса, Люсинды, Лиды — тяжелая ноша. Каждого из них сила испытывала по-своему, И Марина даже представлять не хотела, что может выпасть на ее долю, если все не обойдется. Пообещай мне, что не будешь скрывать от меня, если с тобой начнет происходить что-то необычное, попросил Макс. Конечно, Марина согласилась так легко и искренне, что сама себе удивилась. Но только на миг. В самом деле Макс полностью оправдывает доверие, она может рассчитывать на его поддержку. И наоборот. Ты тоже пообещай, что больше не будешь замалчивать важные вещи. Все проблемы от недомолвок. Обещаю. Они провели в центре города несколько часов. Гуляли по улочкам, сувенирным лавкам, посетили выставку, пообедали в харчевне. И уставшие пешком вернулись в туристический центр. Кареты скорой помощи и полицейские машины, припаркованные возле главного входа, были заметны издалека. В холле тоже толпились люди. Макс взял Марину за руку и провел к лифту. «Бедняжка, такая молодая», — донеслось им вслед. Двери распахнулись, Марина первой шагнула в кабину, а следом за Максом в лифт заскочила женщина в спортивном костюме. «Мне на пятый», — объявила она и сама надавила на нужную кнопку. «Что там случилось, знаете?» — поинтересовался Макс. «Девушка умерла, танцовщица, которая вчера выступала в ресторане». Марина невольно ахнула. «Василиса?» «Нашли меньше часа назад в спортзале, говорят, сердечный приступ». И что, возможно, бедняжку можно было бы спасти, если бы кто-то обнаружил ее раньше? Женщина развела руками и продолжила сокрушаться. Сейчас ее парня вскоре скорой откачивают. Бедный, так убивается. Ну почему я не пошла в зал с утра? Ведь хотела, может, нашла бы эту девочку вовремя. Видимо, Марина переменилась в лице, потому что Макс торопливо привлек ее к себе, так обнимая, он и провел ее в номер. Я, я с ней разговаривала выдохнула Марина, рухнув на кровать. «Господи, как это могло случиться?» Макс, остановившись напротив, промолчал. «Если это произошло несколько часов назад, — пробормотала Марина, — божечки, я же могла задержаться в зале и помочь!» «Ты не могла заранее знать, — тем более, — произнес Макс и осекся. «Что?» Он взял со столика запечатанную бутылку с водой, свинтил крышку и наполнил стакан. И когда Марина отказалась, сам залпом выпил воду. «Макс, мы же договаривались. Хватит уходить в закат. Что тебя насторожило?» «Твое видение, в котором Василиса крутила часовые стрелки». «Думаешь, она выставила время своей смерти?» — ужаснулась Марина. «Тебе однажды приснился вещий сон. Ты сама рассказывала. Сергей Степанович считал, что у тебя развита интуиция». «Может, твой дар проявится в том, что ты сможешь предвидеть какие-то события? Вот о чем я подумал». Марина промолчала, размышляя над его словами. Легче ей не стало. «Ты ничего не могла сделать, Мариш», — тихо сказал Макс, присаживаясь рядом. «Тебе самой стало плохо». Но начала она и остановилась. Он прав. Ему все же удалось ее отвлечь. Марина не стала возражать, когда Макс предложил отдохнуть, а потом поужинать снова в городе. Скорее всего, он пожелал увести Марину из туристического комплекса, чтобы она перестала думать о случившемся. И поздняя прогулка действительно пошла и на пользу. Но когда они возвращались к оставленной на парковке возле монастыря машине, увидели неуверенно бредущего по обочине парня. Пошатнувшись, тот едва не вывалился на дорогу, но окачнувшись в обратную сторону, рухнул в сугроб. Макс бросился на помощь подбежав марина узнала в парне тимура партнера василисы он пьян пробормотала марина божечки он же или под машину попадет или уснет в сугробе макс поставил тимура на ноги и вовремя подхватил когда тот снова чуть не упал и молча потащил к своей машине васька горестно провыл танцор как же так твои уже Марина по молчаливому знаку Макса вытащила у него из кармана ключи и щелкнула кнопкой на брелоке, затем помогла усадить Тимура на заднее сиденье. Надеюсь, адрес сможешь назвать? пробормотал Макс, оббегая машину. Марина заняла место рядом с водителем и развернулась назад. Тимур, ты меня помнишь? Мы вчера с тобой танцевали. Я та девушка из ресторана, которую ты пригласил. — помотал он головой. Васька, умерла! где ты живешь громче спросила она макс завел двигатель там неопределенно махнул тимур и зарыдал дела вздохнул макс и тихо сказал марине довезем его до туристического центра надеюсь кто то из служащих знает его адрес дорога несмотря на опасения марины прошла спокойно тимур сидел сзади тихо только всхлипывал и что то бормотал но под конец внезапно громко заявил ее убили Точно знаю, что убили. Она боялась. Этого как его? Я не поверил, думал, фигня. А оно вон как вышло. це, едва слышно прокомментировал Макс. «Ее убило чудовище. Оно Васю пугало. Каждую ночь приходила и таращилась. Только кто поверит?» К счастью, в холле гостиницы Тимура уже ожидали молодая женщина и мужчина чуть постарше. Поблагодарив Макса с Мариной за доставку, женщина с мужчиной подхватили несчастного парня под руки и куда-то повели. «Бедный!» — пробормотала Марина им вслед. Через два дня они уезжали. Оставшиеся дни отдыха прошли уже спокойно. О происшествии они с Максом больше не заговаривали, гуляли, ходили в бассейн, ужинали и обедали в разных ресторанах. Только в спортзал Марина больше не спускалась. Макс оставил ее с вещами в холле возле удобного диванчика, а сам отправился на ресепшн. «Уезжаете», — услышала Марина и увидела остановившегося неподалеку Тимура. Выглядел парень не очень, осунувшийся, бледный, с темными кругами под воспаленными покрасневшими глазами. «Да, уже. Я хотел поблагодарить вас за то, что не бросили меня в городе в таком состоянии. Я совсем не пью, но в тот день хотел забыться». Он развел руками, помолчал, а затем робко добавил. Наверное, я наговорил много ерунды. Понимаете, меня гложет вина за то, что Василиса мне доверилась, а я не принял ее слова всерьез. Она будто знала, что скоро умрет, стала нервной, похудела, один раз прямо на тренировке расплакалась. Ей кто-то угрожал? Тимур замялся, дернул кадыком, будто сглатывая ком, а затем криво усмехнулся. Угрожал, но не человек. То есть с ее слов не человек. Он снова замолчал, ожидая реакции Марины. Но она выдержала лицо, не удивилась, не выразила недоверия. И Тимур с облегчением вздохнув, продолжил. «В такое никто, конечно, не поверит. Сказали, что у Василиса случился сердечный приступ. Но она постоянно проходила обследование, и никаких патологий выявлено не было. Вася вообще вела здоровый образ жизни, правильно питалась, много спала, гуляла, занималась в зале. Она была абсолютно здорова, так что тимур осекся, потому что к ним подошел макс поздоровался и тут же торопливо распрощался макс перекинул через плечо ремень своей спортивной сумки взял чемодан марины и первым отправился к стеклянным дверям марина еще раз оглянулась на замершего будто потерявшегося среди хола тимура и решилась запишите или запомните название потом по поисковику найдете контакты тимур удивленно на нее взглянул Неуверенная в том что он вообще что то услышал Марина кивнула ему и бросилась нагонять Макса.